Глава пятая. К таким приключениям я была явно не готова. Меня трясло, руки дрожали, ноги были будто из ваты. А еще мозоли. Ботинки, как меня заверили, были из натуральной кожи. Однако сейчас я в этом сомневалась. «Мама, дорогая, если бы я знала, что будет так тяжело!» «Елена?» — цикнул я на саму себя. «Да что ж ты такое говоришь? Неужели захотела в объятия сэра Перси?» Объятия графа, лапы разбойников. Тут не разберешь, что на самом деле хуже. Но я выбралась, сумела постоять за себя. А значит, все было не так плохо. Не нужно отчаиваться, нужно быть оптимисткой. Пессимистов и так в мире предостаточно. Прилив адреналина улучшил настроение. Я, превозмогая боль, поплелась дальше. Когда пересекла лонги, было еще довольно темно. Трава намокла от росы, Но туман уже отступал с полей к лесу обещая скорый рассвет. С первыми лучами солнца проснулась жизнь. Где-то вдалеке закукарекали петухи, замычали коровы, заблеили овца, которых, судя по всему, уже гнали на пастбище. До Эшвара было еще лет десять, но даже отсюда можно было различить стройную цепочку старой крепостной стены. Ботинки все еще натирали мои бедные ступни, но я решила для себя, что до города доберусь в срок. В итоге, судя по нагловатым и усмехающимся рожам стражников, в столицу я прибыла в весьма отвратном виде. Не буду скрывать, настроение у меня было ничуть не лучше. Несмотря на вечер, город гудел, как растревоженный улей. Пешеходы спешили по своим делам. По мостовым приносились фиакры, экипажи, гремели колесами груженные телеги. Смех соседствовал с руганью, скрежет железо со звуками виолончели. Никогда не была в городе вечером, тем более ночью. Даже тогда, когда училась на артефактора. Королевская академия была с военным уклоном, и с дисциплиной там все было очень строго. Студентов просто-напросто не выпускали на ночные увеселительные мероприятия. В монастыре, пожалуй, то веселее. Но я нисколько не жалела о том, что отправилась получать образование. Помню, перед тем, как я уехала поступать, маменька даже хотела от меня отречься. Вздор, конечно. Она бы так не поступила. Да и папа бы никогда не позволил этому случиться. Эх, как же я скучаю по нему. От грустных воспоминаний об отце меня отвлек ослепительный блеск сиятельных камней. Перед собой я видел то, для чего, собственно, и явилась Вэшфор. Огромная, притягивающая взгляд вывеска лучшего в столице магазина зелий и артефактов была для меня словно отдушена. Добротное кирпичное здание с огромными панорамными окнами притягивало внимание. О нем даже в Академии говорили. Там работали одни из лучших артефакторов нашего времени. Я засунул руки в карман, нащупал свой диплом. И уверенной походкой направилась к сияющей вывеске. "Зелья и артефакты мадам Грюа. Сердце колотилось как бешеное. Минуту неуклюже потоптавшись возле входа, я все же дернула ручку. И вошла в магазин. Внутри было так светло, что я даже зажмурилась с непривычки. А когда отожмурилась, увидела, что на меня уставилось несколько десятков пар глаз. Судя по их негодующим лицам, такое неожиданное появление было не в мою пользу. С левой стороны стояло зеркало. И когда я увидела в нем свое отражение, не смогла сдержать сокрушенного вздоха. Коса растрепалась и была похожа на паклю. Под носом сажа. Глаза потухшие, без озорного блеска. «Одежда?» «Ох, лучше бы об этом вообще не говорить». Из дома я бежала в костюме. Пусть он был мужским, но он был в приличном состоянии и чистым. А теперь нам ничто? что? Какие-то тряпки. Рукав порван, на не хватало пуговиц. Ворот, рубашки испачкан травой. Похоже, когда я бежала по лесу, пару раз все же поцеловала землю лицом. Шок сделал свое дело. «Совершенно не помню, как выбралась из него». «Мисс?» Ко мне подошел невысокого роста мужчина. Коричневые брюки, ярко-синяя безрукавка с растительным орнаментом, сияющая белизной рубашка. Образ дополнял черный галстук бабочка. «Лена». Я глупо улыбнулась, использовав сокращенное имя. «Мисс Лена». Мужчина кашлянул, оглядев меня от макушки и до пяток. «Что вы хотите?» «Эм...» <связывая> — я переступила с ноги на ногу. «Мне нужна работа». «Уборщица у нас уже есть», — похлопав ресницами протераторил он. Меня это несколько оскорбило, но, вспомнив, в каком виде я сюда явилась, прикусила язык и засунула гордость Лассе подальше. «Что вы?» — я поспешила достать свой диплом, от которого остался лишь несчастный огрызок. «Я...» — голос дрогнул. «Господи, как же стыдно-то!» Я закончила Королевскую Академию Иридиана. Специальность артефактурика. Создание и применение артефактов на практике. Мужчина долго на меня таращился. Переводил взгляд то на меня, то на мой диплом, то снова на меня. А я мяло горая от злости и стыда. Злость была скорее на саму себя. «Томас!» В магазине послышался звонкий женский голос. «Томас, черт ж тебя подери? Кто это?» М -м -м -м Замялся мужчина, задумчиво почесав затылок. Работу просит. Говорит, что окончил Королевскую академию, повисло неловкое молчание. Даже посетители затаили дыхание, ожидая, чем же закончится наша эпопея. Примерно через минуту из подсобки супки вышла худощавая женщина в пестром платье, шитом по последнему писку моды. Высокий напудренный парик украшали банты-заколки, а уголка накрашенных кармино красных губ. Красовалась бархатная мушка. Лицо было бледным, почти белым. И неплохо ей по таким количеством белил. «Королевская академия?» Голос женщины был тоненьким и визгливым. Она окинула меня пренебрежительным взглядом и усмехнулась. «Ты нас за дураков держишь? Хочешь работать, иди в район красных фонарей!» Хозяйка магазина фыркнула щекнув щелкнув пальцами, удалилась обратно к прилавкам. На ее месте тут же появились двое мужчин фигуры которых напоминали шкафы. Они ловко перехватили меня за руки и поволокли к выходу. «Я говорю правду!» — взвизгнула я. Но меня даже слушать никто не стал. Ладно, хоть с лестницы не спустили, а просто усадили на ближайшую лавку, после чего убрались в освояси. М да, не такого приема я ожидала. А что мне теперь делать? Мрак сгустился в непроницаемую тьму. Стало холодно и неуютно. Я так и сидел на скамье, не в силах шевельнуться. В кармане звякнул поглотитель и зашуршал бумагу моего диплома. Правда, дипломом его уже было сложно назвать. Скорее промокашка. Академия в этом году, похоже, сильно сэкономила на бумаге. Даже никакой магической защиты не сделали. Хотя диплом не должен был подвергаться такому издевательству. Он должен был аккуратно стоять в рамочке, где-нибудь на полке. Дом так было... Но рамка просто-напросто не поместилась в саквояж, так что я достала его и согнула пополам, понадеявшись, что в сумке с ним ничего не случится. Хах, наивная. Случились разбойники, самые настоящие. Сердце съежилось, когда я о омерзительное лицо одноногого. Как его звали? Долговязый Джон? Ох, очень надеюсь, что я с ним больше никогда не встречусь. Мисс? Меня отвлек знакомый голос. Передо мной стоял тот самый мужчина в гаустуке бабочки. Накинув на одно плечо легкое тканевое пальто, он смотрел на меня самым сочувственным взглядом. В руке держал газету, и, судя по дате, она была сегодняшней. Да, я подняла на него заплаканные глаза. Очень жаль, что так получилось. Ефима Грюа – женщина с характером, и даже если бы вы выглядели чуть лучше, она все равно не приняла бы вас на работу. Отчего же? Я окончил академию только в этом году и была одной из лучших выпускниц. Мужчина мягко улыбнулся и сел рядышком. Ключевое слово тут – выпускниц. Вы ведь не работали раньше. Я помотала головой. Эх, это юношеская простота. Мужчина запрокинул ногу на ногу. Когда-то и я был таким же. Самое главное на на работу в такие заведения – это опыт. Необходимые связи. И, конечно же, положительные рекомендации. А их, судя по всему, у вас нет. Настроение опустилось ниже плентуса. Я ведь даже об этом не думала. Какой же наивной дурой нужно быть, чтобы заявиться в престижный магазин и требовать работу? Не расстраивайтесь. Продолжил мужчина, заметив мой сокрушенный вид. Можно начать с малого. Если вы действительно были лучше в академии, то проблем не возникнет. Ну, выберите что-нибудь попроще. Вот. Мужчина положил на мои колени газету, которая была открыта на странице с объявлениями. Посмотрите здесь. Спасибо. Горо подступил ком. Ну зачем вы мне помогаете? Я уже сказал, вы напомнили мне меня. Я тоже появился в столице, думая, что все двери для меня открыты. Ох, как же я ошибался. Эшфа ждал мне понять, что если у тебя нет денег и связей, ты никому не нужен. Вы маг? Не такой сильный, как хотелось бы. Мужчина пожал плечами. Есть еще один вариант. Его брови поползли к переносице. Гильдия магов. Но прошу, идите туда только в последнюю очередь. Если вы заключите с ними договор, то навечно застрянете там. Я думаю, вам свободу дороже денег? Спасибо. Судорожно смяв газету, я шмыгнул носом. «Мистер...» «Ти, маршал!» Мужчина встал и поклонился. «К сожалению, мне уже нужно идти, пока мне не хватились в магазине». «Не знаю, как вас благодарить». «Обещайте, что покажете себя в вашем деле». Мистер Ти широко улыбнулся и кивнул, побежал в сторону магазина, из которого не так давно меня выперли. Настроение улучшилось. Появилась надежда, и я держала ее в руках.